Василий сделал шаг навстречу первой цепочке копов, узнавая Максима Усова и бороду Дмитрия Лысцова. Промонов сел в джип, берясь за ручку переключателя скоростей. Затем они начали действовать каждый по-своему. Иван Терентьевич двигаясь со скоростью, недоступной даже таким асам, какие были в коп-команде, рванул джип в конец моста и ударом в бок сбросил микроавтобус с дороги придавив двух замешкавшихся с высадкой пассажиров, шофера и командира группы полковника Каледина. Один из копов успел выброситься к бордюру пешеходной дорожки и открыл по джипу Парамонова огонь из вепря. К нему присоединился шофер, остальные копы пришли в себя не скоро. Ситуация по другую сторону моста несколько отличалась от этой. «Макс, это я!» – крикнул Василий, срывая с головы шлем. «Что вы тут делаете?» «Огонь!» – негромко скомандовал Тимир Жанбалатов – поднимая ствол вепря, но его приказу никто не подчинился, во всяком случае сразу. В Крайслере, подъехавшем со стороны Заокского, было всего четверо копов во главе с Жанбалатовым. И из них лишь новенький, недавно принятый Калединым член отряда, не знал Василия и открыл огонь. Но успел дать лишь одну очередь. Затем пуля, выпущенная Василием из вепря, попала ему в незащищенный забралом подбородок, и парень упал, все еще нажимая на спусковую скобу пистолета-пулемета. Очередь прошила багажник Вольва, прочертила дорожку в асфальте моста и заглохла в боку бороды. Лыццов с недоумением оглянулся и упал рядом. «Не стреляйте, черт вас возьми!» крикнул Василий, все еще не определивший, как себя вести в этой ситуации. «Где полковник? Давайте объяснимся!» «Тимир, это же Котов!» неуверенно проговорил Усов. «Мне никто не говорил, что он...» «Огонь!» – ударил его в бок ногой Жанбалатов и дал длинную очередь, крест-накрест, перечеркивая ставшую вдруг зыбкой, двоящуюся фигуру Котова. К его стрельбе добавилась очередь Усова, хотя и не прицельная, но такая же опасная. В тот момент Василий не знал, что спасла его Ульяна, постепенно приходящая в себя. Ее рапорт подействовал на сознание копов, и они теперь стреляли на метр в сторону, туда, где видели противника. А потом Василий, преодолев наконец приступ слабости и нерешительности, вошел в темп. Максиму Усову он прострелил руку и вывел из строя. Жан Балатовым же схлестнулся уже в ближнем бою, достав его в тот момент, когда тот менял в пистолете магазин. Бой был скоротечным. Тимир Жан Балатов хорошо владел оружием, в том числе и холодным. Он вспорол Василию комбинезон на спине острейшим тесаком. Однако прием рукопашного боя знал в объеме не выше третьего Дана карате. И дважды пытаясь атаковать Котова прямым Кирикоми, на третий раз нарвался на Ука, Кима и Тие, И жалеть его Вася не стал придавая ответу смертельную силу Космек. У Кима и Блок и удар как одно целое. Не дожидаясь развязки боя, Василий метнулся на помощь Ивану Терентичу, джип которого сбил одного из копов, но подскочил на бордюре и опрокинулся на бок, едва не проломив перила моста. Вася успел как раз к моменту, когда бойцы коп сменили магазины в своих ТП-95 и открыли огонь по кабине джипа с двух сторон, превратив ее в дуршлаг. Одного Василий ранил выстрелом в ногу, у второго выбил из руки пистолет, не собираясь его убивать. Это был вахтанг Гургенидзе, классный минер и подрывник, хороший стрелок из лука и арбалета. «Уходи, забирай костью и уходи, пока жив». Раненый в ногу Сергей Лямин поднял вепрь, но Василий опередил его, целясь в руку. Лямин отшатнулся и упал. Но не от выстрела Василия. Стреляли из-за спины, откуда-то с берега. Из мощной снайперской винтовки типа Сларм 650, калибра 14,5 мм. Пуля попала Лямину прямо в затылок, пробила шлем и разнесла на выходе все лицо. Затем упал и Гургенидзе с пули во лбу, разбивший забрало шлема. Парамонов, высунувшись из кабины джипа, посмотрел в ту сторону, напрягся. Сказал Василию, едва двигая губами. «Беги быстрее, я их подержу». «Я сейчас обойду их берегом и... Беги, спасай Улю». Это личная команда зомби-носового. Он тоже где-то неподалеку. Уйдем вместе, успеем. Беги!» Василий скрипнул зубами и бросился к своей машине, чувствуя, что сил на поддержку сверхскоростного режима уже не хватает. Он вскочил в кабину «Вольво», встретив взгляд ожившей Ульяны. Не удержался, поцеловал ее в губы. Потом завел двигатель, подал машину влево, объезжая «Крайслер», «Коп!» и остановился, услышав какой-то гул. Высунув голову в боковое окно, увидел зависший над мостом вертолет. Озарение пришло мгновением позже. Прилетел Хейно Янович Носовой, собственной персоной. Застыв, Василий смотрел на вертолет, как сквозь слезы. Потом ругнулся беззвучно и выскочил из машины, стремительно набирая темп. Он знал, что коп всегда возил с собой целый арсенал, и знал также, что и где искать. Вскочить в джип Жан Балатова, вытащить из-под заднего сиденья плоский ящик с оружием было делом одной секунды. Еще одна секунда ушло на заряжание гранатомета «Скорпион» кумулятивным зарядом и две секунды на прицел и выстрел. Затем Василий с плеском нырнул в темноту без памятства, получив мощнейший шоковый псиудар от носового. Но Хейно Янович, отвлекшийся на борьбу с Парамоновым в ментальном поле, опоздал со своей реакцией на действие Котова. Граната калибра 52 мм, способная пробить кирпичную стенку толщиной в 300 мм или железобетонную в 200 вошла под углом в днище вертолета и взорвалась внутри, оторвав Хейна Яновичу руку. Вертолет клюнул носом, задел винтом осветительный столб и рухнул на перила моста, переваливаясь в воду. Взорвался он уже под мостом. Но ничего этого Василий уже не видел и не слышал. Не увидел он и того, как Парамонов подхватил его на руки, перенес в машину и умчался прочь от места боя, к которому уже свой мчались из города машины милиции и ОМОНа, поднятых по тревоге. Все это время, время боя Котова и Парамонова с командой КОП, а затем с отрядом зомби Носового и с ним лично, Самандар провел под мостом. Вахид Тажевич знал, что Носовой идет по его следу и вот-вот настигнет, поэтому и подготовил встречу с Котовым таким образом, чтобы подставить его под удар Хейна Яновича. Но немного не рассчитал время встречи. Впрочем, все закончилось для него неожиданно хорошо, даже лучше, чем если бы в бой вмешался он сам. Вахит Ажиевич был не настолько серьезно ранен, к тому же мог свободно зашить себя сам, но вмешаться в бой и помочь бывшим соратникам по борьбе с монархом тьмы он и не думал.